Глава 36. Учение всемогущего бога. К востоку от Медхейза глубинный дремучий лес. Божественное войско дисциплинированно маршировало по густому спиральному лесу, перехватывающий их отряд Медхейза проложил линию обороны, возведя множество замков владыки-демонов, и групповой магии сдерживал божественное войско, стреляя в них джугрейзами, однако барьер богов-заклинателей мгновенно обращал их в камень и не давал остановить им войска «Господин Зора! Господин Эльдора! Солдаты богов атакуют нас прямо в лоб! Их примерно пять сотен!» На востоке от Рыда Медхей командовали древние демонические императоры Зоры Агарт и Эльдора Зайю. Получая доклады от своих подчинённых и напрягая магические глаза, они анализировали ситуацию на поле боя. «Всего 500 солдат на прорыв по центру? Что думаешь, Эльдора? Для разведки они движутся слишком неприкрыто. Думаю, это приманка». Эльдор нарисовал магический круг и показал карту с местами расположения врагов и союзников. «Отправим 2000 солдат и ударим по этому отряду всей мощью, заставим их думать, что мы купились на приманку и ослабим наше северное построение. Там должны будут появиться их основные силы, которые уничтожат отряд Гарзе». Гарзе был демоном из двухтысячелетнего прошлого. По боевым возможностям он намного превосходил Зора Эльдору, но в связи с тем, что как командир он был не очень, Его роль сводилась к разгрому врага на передовой. «Понял. Внимание всем!» Азора немедленно послал Ликс в восточному отряду. Выставив первые ряды богов-мечников Гармгундов с божественными мечами в руках и богов-копейщиков Шнельдов с божественными копьями, 500 солдат бросились в лобовую атаку безо всяких уловок. Несмотря на то, что они являлись богами и находились под воздействием порядка бога Войны Перпедра, который позволяет большинству обуздать меньшинство, Чисто силовым методом им с вышедшим на перехват идеально подготовившись отрядом Медхея за так просто не справятся «Выступаем! Окружите их!» Едва божественное войско приблизилось к передней части замков владыки демонов, как вокруг замков один за другим стали появляться солдаты демона Их было в четверо больше, чем солдат божественного войска, и против каждого бога на бой выходило отделение из четырёх демонов. Возглавляли отделение лучшие из лучших — тренировкой которых занимались Снегит другие демоны из двухтисячелетнего прошлого, так что выиграть время они наверняка смогут. Северная сторона линии обороны оказалась стянута к замышляющему прорыв по центру божественному войску и ослаблена, как и было приказано Зоро и Эльдорой. «Ну же, подходите! Накроем вас всех разом!» «Позвольте задать вам вопрос, древние демонические императоры!» Лица Зора и Эльдоры напряглись. Это было ликс от бога углубления Дельфреда. Из-за появления Великого Древа Моря Матери использовать Ликс без магических линий не должно быть возможно, но, похоже, на него оно совсем не влияло. Спираль есть углубление, а порядок — это лес. Какой выбор должен сделать гуляющий по спиральному лесу путник, когда остановится и отдохнёт в этом месте, продвижение вперёд, отход назад или же застой? Загадочный вопрос заставил Эльдор нахмуриться, переглянувшись с ним, Зора сказал... «Отдых, скорее всего, означает застой. Намереваешься вывести нас из себя, бог углубления Дельфредс?» «Нет. Застой отдаляет углубление. Продолжать оставаться в этом месте можно лишь продвигаясь по спиральным улицам вперёд», — ответил Дельфредс. И в следующем миг картинка всего перед замками владыки демонов, которые проецировали Зорос Эльдорой, переменилась. И божественные войска и армия демонов мгновенно исчезли. «Не может быть!» Зоро с Эльдорой тут же покинули тронный зал и проверили обстановку за стенами замка собственными глазами. Они оказались посреди густого леса, за одно мгновение их перебрусило от предместия Медхейза, где они проложили линию обороны, в другое место. «На связи третий замок владыки демонов! Мы вдруг оказались в окружении врага!» «Говорит четвёртый замок! Мы тоже засекли перед собой противника численностью в 2000 солдат! Запрашиваем подкрепление!» «Это одиннадцатый замок!» «Мы отрезаны от союзников!» «Вторая рота на связи!» «Нас принудительно телепортировали!» «Похоже, весь этот лес соединён с иными пространствами!» «Говорит седьмой замок владыки демонов!» «Мы не можем определить своё текущее местоположение!» «Вокруг не видно ничего, кроме леса!» Приходили ликс от каждого подкрепления по подключённым магическим линиям. «Но ведь мы точно проложили линию обороны за пределами божественных владений!» «Хочешь сказать, что лес расширяется?» «Отряды, поддерживающие линию обороны, ответьте, что с божественным войском?» Спросил Зора, но в ответ ему пришла лишь тишина. «Неужто?» Запрыгнув на дерево, вложив в ноги магическую силу, Зора и Эльдора посмотрели в сторону Метхейза. В месте, где за счёт замков владыки демонов была проложена надёжная линия обороны, больше ничего не было. Не осталось даже ни одного солдата-демона. Переключившись на магические глаза Фамильяра, Выжидающего на наружности стене Медхейза, они увидели, что обширные и опустевшие земли поспешно маршировала божественное войско. Они с самого начала планировали прорваться теми пятьюстами бойцами. Всем отрядом ваша главная цель вернуться к линии обороны. Враг вот-вот вторгнется в Медхейз. Небо заняла небесная сферическая крона, и так как Фрес использовать было нельзя, Зор раскрыл за спиной свои крылья, как у летучей мыши, и полетел на небольшой высоте. Если не набирать высоту или тянуть на собственных крыльях, то и воздействие небесной и сферической кроны будет слабым. Однако вдруг перед его глазами пронеслось листва, и в следующий миг он оказался стоящим на земле. Перед ним был замок владыки демонов, рядом Эльдора он стоял ровно там же, откуда взлетел. В лесу спиральном путник познает... Раздался из бёздны густого леса голос бога углубления. Зоро с Эльдорой побежали... Остальные демоны тоже бегали по лесу или перепрыгивали с дерева на дерево, пытаясь вернуться на свои прежние позиции, чтобы защитить Митхейс. Что листья эти есть заблуждение глубокое понимание поверхностное. Голубин не знаешь, глубин не знаешь, ты до сих пор глубин не знаешь. Но он был далеко. Несмотря на то, что расстояние до него не было особо большим, телепортаться через различные меняющиеся иные пространства не позволял им достичь его. Вечно заблудший в лесу гремучим путник погружается к мышлению пределам, точно в лабиринте спиральном, из которого не выбраться ему никогда. Они не могли выйти из спирального леса, словно продолжающие блуждать в нём путники. Как бы демоны ни бегали, они вечно возвращались к исходной точке. «Бред! Если всё так и продолжится, то мы даже сражаться не можем!» Между тем, пока демоны находились в раздражённом состоянии, 500 солдат-богов внезапно уставились на внешнюю стену Медхейза и ускорили свой марш, чтобы разбить закрытые врата. На врата внешней стены обрушились удары божественных мечей и копий, если они здесь прорвутся, то покрывающие Медхейз вдоль стен магические барьеры антимагии ослабнут в два раза. Бесчисленные прилетающие по вратам божественные стрелы делали в них всё новые и новые дыры, раздался треск магического барьера, и антимагия стала рассеиваться. «Ломаем их!» С этими словами божественное войско двинулось с идеальным порядком и образовало построение в форме наконечника стрелы, направленного в сторону ворот. Строй возглавил бог, целиком закованный в тёмно-красные доспехи, бог войны Перпедра. В своей руке он сжимал божественный меч, который испускал тёмно-красное сияние. лизер -нест. Примечание переводчика записано как «Построение точечного осадного порядка». Пятьсот солдат испустили божественное сияние и принялись концентрировать всю магическую силу в мече Перпедра. Должно быть это заклинание магии боевых построений, которое позволяло громить замки и укрепления, фокусируя силу солдат в одной точке. «Время пришло! Будь проглочена пожаром войны и пади столица непригодного!» Божественное войско бросилось вперёд, подобно выпущенному огромному наконечнику стрелы. Божественный меч Перпедра свистнул и пронзил врата Медхейза. От атаки пяти сотен богов врата, окутанные крепким магическим барьером, были моментально разрушены. А её отзвуки разнесли на куски даже окрестные защитные стены. «Вперёд! Продолжайте громить замок, солдаты-боги! Покажем глупым нарушившим порядок демонам, что правильно в этом мире!» Но тут раздался тихий звук рон-рон, и боги услышали что то пение. Причём не сольное и не парное. Рядом запели, чётко попадая в тон и такт, тысячи, хотя нет, даже десятки тысяч певцов. Под ногами проломившихся сквозь врата богов образовался фонологический магический круг. Да, и тогда Господь сказал, «Люби соседа своего и того, кто приходится ему соседам». Любовь донесёт веру, а вера донесёт любовь. Книга организации часть первая, Олан Ресс. Из-под земли в сопровождении пения вспыхнуло очищающее пламя, огромное поющее пламя, которым однажды стреляли по Дельхейду из столичного города подземных глубин. Это пламя, что расплавило и продырявило небесный полок и даже пробило возведённый под Медхейзом барьер, в мгновение ока охватило и стало сжигать дотла 500 богов-солдат. «Это невозможно!» Был шокирован охваченный очищающим пламенем Перпедра. «Это песня и поющее пламя же!» «Так почему?» Возглавляемый Перпедры отряд Лизернестом полностью сфокусировался на атаке, поэтому им нечего было противопоставить поющему пламени, которое застало их врасплох, подожгло и стало обращать в пепел. «Неужели верующие в богов зиордальцы пошли против нашего Эквиса?» Перпедры сгорел дотла вместе со своими тёмно-красными доспехами и пеплом рухнул на землю. Из дары в земле, пробитой поющим пламенем, вылетело несколько десятков крупных драконов, которые несли на своих спинах последователей Зиордальского братства. Их вылетало всё больше и больше, и в итоге набралось никак не меньше нескольких батальонов. Возглавлял их мужчина андрогенной внешности в величественной рясе, он повернул своё красивое лицо к внешнестине Медхейза. Скрытая там сова, которая служила магическими глазами, подлетела к нему и села на руку. Фамильеры соединены со своими владельцами магическими линиями. «Древний демонический император Медхейза, я, первосвященник Зиордала, Голоруана Дера Зиордал. Именем Господа, наше братство отплатит терновладыки демонов за любовь, которую он удостоил нас здесь и сейчас. Говорит древний демонический император Зоран Гард. Мы благодарны Зиордалу за помощь, наш враг, бог углубления Дельфред. Будьте осторожны». Эти божественные владения соединены с иными пространствами, и превращаясь в лабиринт, Эликс Зора вдруг был прерван. «Позволь задать тебе вопрос, первосвященник Зиордала». Раздался голос вторгнувшегося в магическую связь Дельфреда. «Ты ведь слышал голос всемогущего сиятельства Эквиса». Голруана ничего не ответил и молча слушал его. Так почему обманом настроил верующих против Господа, которым они должны посвятить свою веру? «Разнесся по лесу Ликс Дельфреда». Зиордальское братство — это апостолы Господа, выступающие на священную войну, поддерживая свой боевой дух верой. Если первосвященник не сможет правильно ответить на этот вопрос, то они утратят смысл биться и будут мгновенно нейтрализованы. Обладающий заглядывающими в бездну божественными глазами Дельфред понял, что именно такой вопрос лучше всего паразита разрушит уязвимое место Зиордала. Мужчина спросил... Закрыв глаза, сказал Глороана, словно проповедуя учение. «Что должны делать мы, верующие, ежели на пути нашем станет тот, кто выдает себя за Господа? И небеса ответили – убрать его с пути. Ведь если он глупец, выдающий себя за Господа, то мы, будучи апостолами его, должны обрушить на него божественную кару. Будь он подлинным Господом, то даровал бы нам прощение. Он прощает тех, кто совершает ошибки». И наш долг верующих заключается в том, чтобы с благодарностью принимать его прощение. Все верующие встали на колени и закрыли глаза, внимательно слушая проповедь Галуруана. Их выражающая вера песня разносилась всё дальше и дальше, сооружая фонологический магический круг. Позволь же теперь мне спросить у тебя, бог углубления Дильфред, почему же ты своими действиями настраиваешь нас против себя, ежели утверждаешь, ты являешься истинным всемогущим сиятельством Эквисом? «Почему сделал то, что вызывает у нас сомнения?» Вопрошёл Галруана у Дельфреда, проповедуя путь верующим. «Назвал бы Эквис сам себя Эквисом? Нет. Ему бы это было ни к чему. Предстань он перед нами, мы бы поняли это всем своим существом, и в нас не возникло бы и тени сомнений». Галруана сложил руки в молитве. «Ежели ты воистину всемогущ, то молю, окончи эту трагедию». «Избавь наших любимых соседей от пожара войны и принеси улыбки». Божественный порядок постановил уничтожить Дельхейтс. В ответ на слова Дельфреда Гулерона медленно покачал головой. «Разве бывает всемогущий бог, который до сих пор не уничтожил всего одну страну? Эквесу не нужны ни желания, ни просьбы, ни угрозы. Ежели он что-то решит, то просто воплотит это в реальность. Разве попросит о чём-то верующих такой бог? Нет. Он лишь даёт». Почтительно склонив головы перед проповедью Голоруана, верующие возносили молитвы. Первосвященник спокойно открыл глаза и произнес заключительные слова своей проповеди. «Не смей лгать о своём всемогуществе!»